над Москвой висели чугунные облака. Воздух набряк от мелкой влаги. Состаковаться получилось лишь с третьего захода дирижабля. У метрвича сегодня прицел сбился, пошутил Гурбан, но никто не улыбнулся. Внизу варягов встречала охрана Шемердина. Лысый с щетиной лениво окинул взглядом прибывших, задержавшихся чуть дольше на дане и ашуте, будто зная об их стричке. И неудивительно, От прочих варягов их отличали синюшные следы пальцев на кадыках. Каменное лицо лысого ожило. Зашевелились губы. Заветник Шамардин и многоуважаемый ученый Павел Сташев ждут вас, господа. Не сговариваясь, варяги отказались сдавать оружие. СБшники сунулись было, но на них так выразительно навели стволы, что парни в брониках и касках спешно ретировались за джипы. Держа грозу, за мостик Кронштейн, оптика осталась в лагере зомбаков, потерялась где-то. Данила потопал к машинам. Фаза с прибором в руках двинул следом. Остальные угрюмо поглядывали по сторонам, вроде как прикрывали их, хотя никто никому не угрожал. Данилу и Ашота усадили в один ленд-крузер. Они демонстративно отвернулись друг от друга, типа интересуясь пейзажами за тонированными стеклами. Кавалькада от джипов помчалась по улицам. В тучах над острогом появился просвет, в который пробились лучи солнца. Дан попытался без эмоций, объективно подумать о случившемся. Маришу уже не вернёшь. Это больно. Безмерно больно, но он заставил себя повторять мысленно эти слова снова и снова, пока осознание утраты не перестало вызывать учащённое сердцебиение. Не вернёшь. Не вернёшь. Нет её. Зато друга настоящего друга, с которым столько вместе, можно попробовать вернуться. Ещё минута, нет, секунда и последние нити, что ещё связывают их, порвутся. Нельзя этого допустить. А что вот дружище, язык едва ворочался во рту, разбитые губы болели. Прости. И всё. Теперь или да, или нет. Или есть у Данила Сташева верный друг, или Джип катил по улицам Москвы. Даня не решался посмотреть на Ашота, а тот как назло молчал. И Данила повернул так голову к толстяку, плечо которого ощущал своим плечом, и уткнулся взглядом в карие омуты глаз, заполненные слезами. "Нет, брат, это ты, прости". И они повинуясь внезапному порыву, обнялись, крепко, по-мужски. Джипы остановились у лаборатории Павла Сташева, под которой отвели целый дом на Петровке. Никому не доверив прибор, стоив в жизни одному из варягов, одной. Фаза вытащил его из багажника и, взовалив на загривок, понёс к профессору. "А то ещё уроните бобоины", одобрил его поступок Митрич. Дальше КПП, охрана, подъезд, лестница. Центральный зал лаборатории представлял собой довольно просторное помещение, сплошь заставленное столами, на которых лежали и возвышались сотни, если не тысячи предметов, о назначении которых Дан и не догадывался. Чтобы создать этот храм науки, в нескольких квартирах снесли стены. У столов суетились люди в белых халатах и респираторах. При появлении варягов и бойцов Шамардина все они оставили свои занятия. Грязные, испачканные кровью диверсанты, едва стоящие на ногах от усталости, вооружённые ко всему, явно были тут в новинку. Тайком поглядывая вокруг, Данила в который раз уже испытал чувство гордости. Этим стерильным хозяйством руководил его отец. «Главный ваш где?» Армейские ботинки Гурбана оставляли на белоснежном полу рифлёные отпечатки. «Там?» Низенький лаборант махнул рукой куда-то вдаль. Его очки с толстенными линзами сползли на кончик носа. «Зови!» – велел командир варягов. На ближайший стол между колбами и пробирками легла его гроза. «Сейчас?» – лаборант вмиг затерялся среди мебели. А Данила уже предвкушал встречу с отцом. Вот батя, похлопав его по плечу, лучше бы по-здоровому, включает прибор... И всё сразу становится как надо. И замбакии, срывая униформу, разбегаются по лесам, ожидая, когда их накроет волной нового излучателя. Подобные мысли, похоже, овладели всеми варягами, ибо даже на лице Фазы угадывалась мечтательная улыбка. Размахивая руками и заикаясь, лаборант вернулся в сопровождении Сташева старшела. Чуть позади шествовал советник Шмардин в строгом костюме и галстуке, он смотрелся лучше, чем в меховом халате и сеточке на голове. Обувь советника скрывали бахилы. Вот торжественно провозгласил Гурбан, указывая на прибор, который Фаза держал в руках, не выказывая ни малейших признаков усталости. Что это? удивлённо спросил Павел Сташев, подойдя ближе. Улыбка на лице Гурбана стала неуверенной. Он молча открыл рот, раз, другой и пробормотал: то самое устройство, которое мы захватили. Вы хотите сказать, что этот бутафорский ящик с без толкова мерцающими лампочками и есть усилитель? Могучий фаза как-то сразу обмяк, постарел на глазах. Только что посреди лаборатории возвышался настоящий богатырь, а сейчас вместе с прибором он буквально стёк на пол. Внутри удана всё оборвалось. Гурбан ещё что-то говорил, умоляя профессора не делать поспешных выводов, мол сначала надо осмотреть прибор, а уж потом. Но все вокруг уже знали это крах. Варяги рисковали жизнью, их ранили. Данила, к примеру, потерял много крови, и главное, он потерял Маришу. Она погибла, чтобы добыть этот чёртов бутафорский ящик. То есть что? Всё было зря? Кровь, страх, смерть зря? Они ведь они отправились на задание по приказу Шемердина. В том, что он и есть предатель, сомнений больше не возникало. Данила шагнул вперёд, чтобы обличить советника, но силы оставили его. Он рухнул на колени и потерял сознание.